Глава 20. Замурованное гнездо. Йокайханен очнулся в кромешной тьме, обливаясь потом. Протянул перед собой руку и тут же наткнулся на стенку. Со всех сторон его окружала земля. «Меня похоронили», — в ужасе подумал он. «Я мертв». Йокайханен зажмурился и принялся глубоко и медленно дышать, чтобы не поддаться паническому страху. Едкий пот заливал ему глаза. Но и да кое-как вытер лицо и вспомнил варкскую поговорку, что любил повторять Акки. Мертвые не потеют. Того не легче. Меня похоронили заживо. В могиле было душно и жарко. Почему здесь так жарко? Разве хорн не ледяной ад? И какие-то мелкие перья липнут к рукам? Вдруг рядом с ним раздался мрачный голос. «Кто встречает мертвых сами на том свете, Йокахина? Кто провожает их в чертоге власти загробного мира?» «Никто», — прохрепел Йокахин. «Они сами идут. А когда найдут дорогу к стойбищам, их встречает Мяндашёк, предок Олень». «Да...» «Трудно вам, беднягам! посочувствовал голос. Ее протянул руку в его сторону и встретил ответное пожатие тонких, крепких пальцев. Асгерт, сипло спросил он, – «где мы? Что происходит? Почему я жив? Где остальные?» В темноте хихикнули. «Сколько вопросов!» Давай по порядку. Ответ первый. Мы в гнезде. Где? Что разорался? В нашем собственном гнезде, где вчера ночевали. Тебя тут замуровали. Залепили вход глиной. Чтобы ты никуда не делся. Пока Пухури со старыми хрычевками решают, что делать с тобой дальше. А где Ильмо? В плену. Его и остальных лоухи приказало унести в Туанеллу. Думаю, ничего хорошего их там не ждет. О, да. Юкайхенен хорошо представлял, на что способна Лоухи, и если она велела сохранить пленникам жизнь, то уж никак не из милосердия. И меня она, надо полагать, сочла мертвым. Именно так. Вихрь-хлыст вытянул из тебя все тепло. Ты валялся под горой окостеневший и холодный, как сухая деревяшка. Лоухи, видно, решила, что ты ей не нужен, ведь кровь в тебе замерзла. Саами не ответил, но вполне понял, на что намекает Асгард. Теперь, когда клану Лоухи нечего есть, человечья кровь — единственная, что осталось им для восстановления сил. Юкайхинен внезапно ужаснулся собственным мыслям. Он подумал о племенах Саами, подвластных клану Ловьядар. А что, если лохи решит переселить свой клан в тундру? Конечно, тогда они потеряют не только зимнее, но и летнее гнездовье, и в Похелу им больше пути не будет. Но на что не пойдешь ради выживания? Тысячи людей, десятки тысяч оленей, целый клан тунов, и все утчелюдоеды. Вот он кошмар. А если даже туны удержатся от соблазна, то просто сядут на плечи рода железного ворона тяжкой ношей. Туны, которые живут в стойбищах постоянно, не допустите предки. Йокахина набросил в жар, и ему стало еще хуже. Он почти задыхался. Со стоном он рванул тесемки ворота. Его одежда была насквозь мокрая от пота. «Словно варюсь заживо», — злобно подумал он. Теперь-то Йокайхенен догадывался, что этот жар – следствие вымораживающего заклинания Лоухи. «Будь счастлив, что вообще выжил», – приказал себе Юкайхенен, но легче ему не стало. «Больно?» – словно прочитав его мысли, спросила Асгард. Юкайхенен вдруг замер, забыв про завязки ворота. «В самом деле, почему он не чувствовал боли?» «А она должна быть». «Как ужасна боль, когда кровь возвращается в отмороженные члены!» «Это-то он знал не понаслышке!» «Асгард!» Стараясь выговаривать слова четко, спросил он. То снял с меня заклятие вихря хлыста?» «Я!» Спокойно ответила она. «И я же исцелила боль! Иначе ты орал бы, как резанный, и бился в конвульсиях, как рыба на крючке!» Зачем доставлять удовольствие клану Сюэтер? Они уже получили свое зрелище, когда тащили тебя в гнездо. А зачем они тогда меня тащили? Надеялись, вдруг да оттаешь. Им ведь так хотелось заполучить себе настоящего колдуна. Юкайхенен резко сел и ударился головой о потолок. Асгард, почему ты здесь? Почему Лоухи тебя не забрала с остальными? Она меня не заметила. Я отвела туном глаза. Так ты колдунья. Нет. Но в чарах худо-бедно разбираюсь. В темноте послышался смешок. Семейные традиции обязывают. Юкайхенен снова упал на спину, вспоминая, как Лоухи узнала его, и он от отчаяния вступил с ней в магический поединок. Он помнил, как Ахти, Ильмо и Аки стояли рядом с ним и с оружием в руках. Как попадали на землю, когда вершину холма хлестнул вихрь. Но где в тот миг была Асгард? Стояла в сторонке, укрытая заклятием, и спокойно смотрела, как их убивают. «Почему ты не вмешалась, если могла?» Зашептал он, хотя ему хотелось кричать. «Почему ты позволила унести Ильмо?» Я хотела посмотреть, насколько далеко простирается его удача. Югайхенен не нашелся, что сказать. Так его поразил этот ответ. «Понимаешь, я сразу увидела, что Ильмо под незримой защитой богов», решила пояснить Асгард. «Да и сам по себе он отличный вожак, такой, как надо». Но потом я к нему хорошенько пригляделась и кое-что поняла. Он хранитель, а не воин. Он способен провести отряд через опасности невредимым. Но когда придет время последнего боя, время добывать сампу, чего-то ему может не хватить, и я даже не знаю чего. — Чего? — тупо повторил Юкахенен. — Самопожертвование. Знаешь ли ты, чем отличается хороший воин от лучшего? Хороший совершенствует свое мастерство, чтобы никто не смог до него дотянуться. Лучший совершенствует мастерство и при этом готов жертвовать собой. У Ильма нет никаких причин отдать жизнь за Самбо. У него даже не было настоящих причин пойти в Похелу. Пойми ее. Калма не захочет просто так расстаться с Самбо а Ильма никогда не пожертвует другими и не станет жертвовать собой тоже. Мы можем ускользать из-под ударов судьбы сколько угодно, но уж будь уверен, сампо это не проскочит. Сампо потребует крови. Почему ты так думаешь? Потому что такого закон. Каков закон? Закон богов. Юкаехенен промолчал. Ибо то, что ему подумалось насчет слов Асгард и ее самой, было совершенно невероятным. «Что ты собираешься делать дальше?» Помолчав, спросил он. «Идти дальше, конечно. Я пришла сюда, чтобы добыть сампу. И неудачи твоих друзей меня не остановят. А ты пойдешь со мной. Ведь пойдешь?» Юкахинон подумал о пленных, о том, что их ждет. И мы даже не попытаемся вытащить Ильму и прочих. Нет, лезть в Туанеллу – пустая затея. Ты и сам это прекрасно понимаешь. И хотя она сказала именно то, что думал Йокайханен, и что он сам бы сказал, если бы его спросили, слова Асгерт почему-то взбесили его. Он вдруг ощутил к ней такую ненависть, какую в прежние времена испытывал только Крауни. «Одного не пойму. Зачем я-то тебе сдался?» Желчно спросил он. «Зачем ты меня выхаживаешь?» «А сам не понимаешь?» «Нет», — предельно язвительно сказал Йокайханан. «Вы же меня вытащили из клетки!» Ильма принял решение, Ахти взял на себя риск, а ты распознал чары Карху и придумал, как их разрушить. Я вам троим обязана жизнью, а долги надо отдавать. Иначе мне будет очень плохо. Может, не сразу, но плохо будет обязательно. «Аккия, кстати, ничем не обязана», – небрежно добавила она. Будь его воля, он бы прошел мимо клетки и не почесался. «Мера за меру. Опять закон богов?» – мрачно спросил Юкайхенон. «Вот именно». Но если ты говоришь, что обязаны Ильму и Ахте жизнью, как же ты готова бросить их в туанели? — Тссс, не шуми, — сказала она странным голосом. — Мы с ними еще свидимся. Поверь мне. Что-то мне подсказывает, что Ильма растерял еще не всю свою удачу. Да и у Ахти есть кое-что в запасе, даже если он сам об этом забыл и тогда все долги будут возвращены». Юкахенен набычился, но его гнев почему-то прошел. Он спросил себя, в чем дело, и с удивлением понял, что в самом деле поверил Асгерт. «Так ты со мной?» – спросила она. «Куда же я денусь?» Асгерт отпустила его руку и с хрустом размяла кисти. «Что ж, хорошо. Пухури с бабками не знают, что я здесь». То, то им будет сюрприз. Ну, начали. Асгард кашлянула и начала на распев тянуть ритмичные строфы на языке варгов. Югайхин сразу же ощутил, как через эти строфы не сходит в мир магии, и понял, что Асгард запела вису. От карьяльской или саамской руны виса отличается краткостью и собранной в нескольких словах мощью. Если руна это тщательно сплетенная ловчая сеть, то виса. Молниеносный удар секиры, стрела, выпущенная в цель. Сила в голосе Асгард нарастала с каждым словом. Казалось, изо рта у нее вылетают не звуки, а сгустки огня. И вот прозвучала последняя строфа, и вокруг вспыхнуло пламя. Юкахенен моргнул, в лицо ему ударил жар, вокруг ослепительно полыхнуло и сразу погасло. Потом раздался шорох, и стенки гнезда, мгновенно сожженные заклинанием Асгард, осыпались черным пеплом на землю. Вокруг пепелища, только что бывшего замурованным гнездом, столпились ошалевшие туны. «Ну, что надумали, куропатки?» Насмешливо спросила Асгард на чистейшем пахёрском наречии, вставая на ноги и помогая подняться Юкайхенену. За спиной у нее блеснула знакомая рукоять плачущего меча. Лысый Пухури изумленно смотрел на кольцо пепла, на ожившего Юкайхенена, окоченевший труп которого занесли в гнездо, на скалищую зубы девушку, которая взялась там вообще непонятно откуда. «Отвечай, Пухури! Язык проглотил!» Старый Тун начал что-то бормотать. Суть бормотания сводилась к тому, что Тунов клана Сюэтар злостно обманули пришельцы, оказались шпионами и варгами, а потому... «Значит, все-таки решили продать на Лоухи?» Зловеще спросила Асгард. «Не самая удачная мысль». Она вскинула руку к небу и снова запела вису, уже другую. Ее голос зазвучал грозно, и в каждой строфе повторялись многочисленные имена Хара Одноглазого, Душегуба, страшного верховного бога Варгов. Нет, не показалось. Тучи над ней потемнели и забурлили на низком небе. На гнездовье пала густая сизая тень, пахнула холодом. В самой глубине темной тучи вспыхнул холодный проблеск. Глухо прогрохотал гром. Гроза? В начале зимы? Губы Асгард шевелились, а ее пальцы наливались тем же ледяным светом, что и тучи. Как будто она окунула руки в небесное пламя. «В моей руке огненное копье Хара!» – зазвенел ее голос. «Когда я ее опущу, оно обрушится на вас и ваши гнезда. От гнездовья Сюэтар останется только обгорелый пригорок, припорошенный золой!» Для клана Сюэтар все это было слишком. Туны не разбежались только потому, что ни один не мог шевельнуть крылом от ужаса. Наконец вперед выступил позеленевший пухори. «Уходите, колдуны, мы вас выпустим!» — Нет, — засмеялась Асгард, — так легко вы не отделаетесь. Ильму хорошо придумал, жаль, не успел исполнить. Отнесите нас в луотолу по воздуху и только попробуйте что-нибудь выкинуть по дороге. Налету изжарю, как курей. Получив торопливое униженное согласие, Асгард стряхнула с пальцев холодный синий свет, словно капли воды. И озорно взглянула на Юкайхинана. «А теперь быстро проваливаем отсюда, пока тут не появился мой папаша».